Санда Макота Досье Лорда Эль Милоя II Том 3 Дело о башнях-близнецах из Эльма, Часть 2. Пролог, Думаешь, люди могут расти? Он спросил это так, будто читал молитву. На первый взгляд могло показаться, что эта мысль была надменной, что обычному человеку никогда не стать чем-то большим, чем он есть на самом деле. В то время как большинство извлекло бы из этих слов именно такой смысл, в данном случае они были произнесены с незамутненной искренностью, словно раскрывая сокровенное, незапятнанное ложью желание. Учитывая место, где эти слова прозвучали, в этом мог быть смысл. Здесь, в этой старой заброшенной церкви, под пристальным взором почерневшего от времени образа Девы Марии. На самом деле изваяние не было таким уж внушительным, чтобы называться статуей Девы Марии, но местные, по крайней мере, считали ее таковой. И вот он спросил. «Я учился день ото дня и стал хорош в вычислениях. Я запоминал историю. Разумеется, в этом отношении рост вполне возможен. Даже если взять моих учеников, то многие из них, услышав от меня какой-нибудь простой совет, смогли достичь значительных высот. Но если мы говорим о самой сущности человека, то может ли это в самом деле считаться ростом?» Настоящая цель вопроса лежала в самой его сути – начали его собственной жизни. Да, в каком-то смысле, может быть, это было невозможно. В конце концов, учитывая всех, кто меня окружал, я не могла выделить никого, кто своим примером ответил бы на этот вопрос. Среди них я была особенной с самого начала. Как к особенной ко мне относились, выделяя среди прочих. Из-за этого единственным человеком, с которым я могла поговорить, была лично дарованная одному тайному знаку. Пребывая на этих излишне обширных церковных владениях, Я только и делала, что сжималась в страхе, чувствуя груз всеобщих ожиданий на своих плечах. Я могла лишь пытаться избежать их взглядов, ничего при этом не делая. Почему так сложилось, что этот мир такой бесцветный? Эта мысль никогда не покидала моей головы. Нет, я понимала, что проблема заключалась не в самом мире. Из-за того, что мой взгляд был всегда затуманен, я была заточена в мире черного и белого. Пепельном, мрачном, расплывчатом и неоднозначном Серым, как и я. Как бы далеко я ни бежала, я понимала, что это была природой моего существования. В сравнении с этим, насколько искренние были те, кто уже лежали погребённые глубоко под землёй. Избавлены от лжи, неотягощённые и амбициями, по-настоящему свободные во всех аспектах. Сказать, что мы различались, словно небо и земля, значит ничего не сказать. Когда наконец появился этот человек, я уже отчаялась устала отчаиваться, изможденная своей постоянной дружью от страха. Я помню, что в тот день он курил сигару, как и всегда. Его угольно черный костюм был озарен светом, падающим сквозь витражное окно. Несмотря на то, что лицо, сокрытое в образовавшейся тени, несомненно принадлежало взрослому, мне показалось, что где-то под этой жесткой маской еще можно было различить ребенка. Но... повысила я голос. Разве вы не самая выдающаяся личность часовой башни? Учитывая, кем я тогда была, подобные слова были для меня редкостью. Слова, говорившие о попытке постичь чужое положение. Но поскольку передо мной стоял именно он, то я испытывала необходимость спросить. Даже если это означало немного отклониться от того, как я привыкла относиться ко всему вся, мне хотелось узнать его. Он с неохотой ответил. «Верно. Я считаюсь таковым вот уже более девяти лет». Его голос был полон сожаления, Словно это достижение принадлежало кому-то другому. Со звуком, похожим на скрип старых ржавых шестерней, он открыл ладони и сцепил вместе пальцы, затянутые в черную кожу перчаток. Я научился пользоваться магией лучше, чем прежде, освоил скучные навыки плетения интриг и ведения переговоров. Даже мои достижения в магии стали в какой-то степени значительными. Но в чем смысл всего этого? Время, вероятно, целиком потрачено на отчаянный бешеный подъем. Даже я могла посочувствовать ему. Несомненно, это можно было сравнить с каждодневным размалыванием своих плоти и костей. Я была не очень-то умна и мало знала о часовой башне, из которой он прибыл, но могла четко представить себе напряженное обучение и суровую дисциплину, которые, должно быть, требовались для достижения тех высот, где он сейчас находился. Но теперь он все это отвергал. «Давным-давно я участвовал в одной битве на Дальнем Востоке». Я была не в силах поспеть за столь внезапной сменой темы разговора, но он, не обращая на меня внимания, продолжил. В той битве участвовало множество героических душ и их мастеров. Разумеется, героические души были невероятно могущественными существами, но даже мастера, все как один, являлись лучшими из лучших, профессиональными убийцами, сравниться с которыми они в состоянии даже теперь. Если спросишь, каким образом я, будучи тогда еще более неопытным, чем сейчас, умудрился выйти из той битвы живым, то я отвечу, что мне просто повезло. Другого ответа я найти не могу. Из-за полного отсутствия каких-либо способностей я избегал внимания всех остальных. Да, если бы там был я нынешний, то меня бы, вероятно, сразу бы заметили и убили. Он сказал «вероятно», но в его голосе чувствовалось тяжесть сотен, тысяч тех моментов, когда он воспроизводил эту битву в своей голове как-то иначе. И в скольких из этих различных вариантов он видел свою смерть. В прохладном воздухе церкви вновь раздался его голос. «В таком случае означает ли, что тот, кем я был тогда, на самом деле лучше, чем тот, кем я являюсь сейчас?» «Как вы и сказали, думаю, это вопрос везения», пробормотала я, поделившись своими мыслями. Мне казалось, эти слова требовали возражения. Но... да, именно так. Но можно ли считать, что тот, кто выжил лишь по воле удачи и совпадений, действительно вырос?» Он вновь вернулся к изначальному вопросу. Не то чтобы он привел нас обратно к тому, с чего мы начали, мы скорее просто не сходили с этого пути. Не то чтобы он был особо красноречив, просто его простая откровенность заставляла его проталкивать этот вопрос все дальше вперед. Просто такой уж он был человек. Его манера была настолько серьезной, что невольно хотелось горько усмехнуться. Впрочем, я едва ли была уверена в том, что кто-то другой смог бы всерьез воспринять то, что он говорил.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 но при этом будто корал кого-то, кто воспринял это как факт. Кто же это мог быть? Словно взирая в саму пучину ада, он продолжил свою гневную речь. Я нисколько не вырос. С тех пор ничего не изменилось, и я, не надеюсь, мне приблизился к становлению тем человеком, которым я хочу быть. Эти слова сочились кровью. Раны на его душе совсем не затянулись, и даже теперь из них струился ярко алый багрянец. Или скорее он словно сам погружал в эти раны свои ногти, Намеренно не давая им закрыться. Будто пульсирующая боль в его сердце служила напоминанием о том порыве, который вывел его на этот путь. «Я хочу измениться». Ему, вероятно, было где-то около 30. В таком возрасте кто-нибудь из его коллег, несомненно, посмотрел бы на его успехи с недоумением и спросил, «Зачем тебе вообще меняться?» Но это его стремление не было каким-нибудь желанием нового яркого будущего. Оно даже рядом не стояло с извечными амбициями гения, который уже достиг звезд. Отвратительно. Именно такая мысль вспыхнула в моей голове. Это было знакомое мне чувство, словно скопление грязи под кожей. А, и тогда я поняла. Люди из моего родного городка всегда говорили мне, что я должна меняться, должна вскармливать редкий дар, которым я обладала. Что нежелание развиваться при наличии способности сама по себе есть грех, который не так-то просто простить. С другой стороны, если верить книгам, которые достигли даже наших сельских глубин страны, то должен принимать себя именно таким, какой ты есть. Безответственные слова, говорящие тебе принять нелепые жалкие части самого себя, с которыми даже мне было нелегко согласиться. Но ничего из этого не было похоже на него. Можно было не видеть глубокие складки между его бровями или тонкую ниточку, в которую превратились его сжатые губы. Его слова и без этого были предельно ясными. «Отказ от этого простого, легкого способа измениться. Отказ от этого ленивого нежелания меняться. Даже так? Нет, именно поэтому мне нужна твоя помощь», — произнёс он. «Это целиком и полностью мой эгоизм. Я не гарантирую, что смогу дать тебе достойное будущее или компенсацию. Я скорее просто подвергну тебе опасности. Я не настолько высокомерен, чтобы сказать, что смогу тебя защитить». Вероятнее всего, в итоге это тебе придется рисковать всем, чтобы защитить меня, а я окажусь единственным, кто останется в живых. Кусочек за кусочком он честно говорил мне правду. Мне казалось, что ему не нужно было озвучивать вот так все минусы, но такой уж он был человек. Но благодаря его честности я смогла мельком увидеть другую истину. Его слова сочились кровью, его душа была сильно изранена. Он продолжал страдать даже теперь. Решение, что он принимал в прошлом, его нынешний образ жизни, его будущие возможности, все это было для него агонией, словно он все еще сжимал в руках копье, пронзившее его сердце. Именно поэтому, несмотря на голос логики, я вняла его словам: Но даже так, я хочу, чтобы ты пошла со мной. Раз так, то почему бы и нет, подумала я. Если вы будете переживать вместе со мной, если вы будете страдать вместе со мной. «Если вы будете получать раны вместе со мной, если я приму предложение этого человека, то его напутствия будут лучше слов любого мудреца», — подумала я. «Можете пообещать мне кое-что?» — произнесла наконец я. «Пожалуйста, продолжайте впредь ненавидеть моё лицо». Даже теперь я отчетливо помню то его растерянное выражение лица. Тогда я подумала, что он, должно быть, был хорошим человеком, Настолько хорошим, что всё ещё стыдился своей испуганной реакцией при первом взгляде на мое лицо. Но несмотря на это, после паузы, продлившейся несколько секунд, он с силой кивнул. «Обещаю!» — так сказал лорд Эльмилой II, «Мой учитель».